В нем те адепты, которые участвуют в жизни людей и содействуют духовной эволюции Шамбала, выдано за магов левой тропы. Ханжеская равнодушие ко всему миру, то есть обыкновенный эгоизм, а гарти выдана за правый путь. Магические ритуалы и кровавые жертвоприношения выдано за средства связи с Шамбалой. Искусственный отбор расы через стерилизацию концлагеря, жуткая генетика с клонированием истинных арийцев преподнесены как эволюция. Рыцарь Рейха, истинные арийцы, согласно этой странной доктрине, должны были промаршировать своими подкованными сапогами по Азии Шамбалы. Те, кто руководили из Тибета нацистами, выдавали себя за адептов буддийской традиции и за посредников Шамбалы. Но для чего тогда надо завоёвывать Центральную Азию, если связь и так есть, и для чего похищать Грааль? Получается, что буддийский в кавычках наставники через нацистов с использованием их военной мощи хотели устроить оккупацию своей же территории, на которой они вроде бы и так хозяева да еще у самих себя похитить главную святыню. Но профессорам и генералам Рейха не было дела до этих противоречий и естественных вопросов. Им не давали времени и возможности об этом задуматься. Тех, кто начинал задумываться и сомневаться в божественной миссии фюрера, ждал обвинений в неблагонадежности, ереси и застенки гестапо. Мы можем заглянуть глазами честного очевидца в Тибет того времени и посмотреть, что же такое возвышенное и грандиозное находили там экспедиции Ананербе, Какой высокий духовный пример видели солдаты, офицеры, генерала Рейха в виде тибетских лам, монахов и его святейшества Далай-ламы, правители Алхасы, духовной столицы Тибета. В 20-х годах по всему Тибету проходила центральная азиатская экспедиция рерихов. И остались подробные описания тех буддийских в кавычках мест в Тибете, которые немного позже, как магнитом, притянули к себе внимание руководители нацистской Германии. Возьмем несколько выдержек из статьи Николая Рериха «Буддизм в Тибете», написанной в 1928 году. Они беспристрастно первому ученому нарисуют перед нами картину жизни этого места. Ученый пишет. «За последние четыре с половиной года мы посетили всю цепь буддийских стран. Мы восхищались Индией, мы посетили Цейлон, мы видели Сикким, землю героев. Мы прошли Кашмир, мы радовались Владаке с его значительными легендами, с его священной гордостью заводчину Гасархана. Так часто тяжесляемо с правителем Шамбалы. Бурятия и обе Монголии обладают самым значительным материалом для изучения. Подробности положения буддизма в вышеупомянутых странах могут быть изложены отдельно. В данный момент самое важное осветить условия буддизма в Тибете, потому что Тибет рассматривается многими как цитадель живого буддизма, и многие европейцы мечтают найти в современном Тибете возможности постижения истинного учения Будды. Мы вошли в тебе с лучами надежд и высочайшими ожиданиями. Мы восприимчивы к возвышенным легендам и волшебным сказкам, но жизнь есть жизнь, и мы должны принимать её в полной реальности, различая высокое и низкое. Из того, о чём сами тебется свидетельствоют, вы понимаете, что высокое учение Будды находится вообще вне стен Лхасы. Вот некоторые ламы на святых чётках подсчитывают свои коммерческие доходы и полностью погружены в мысли о прибылях. Разве Будда предписывал такое использование святых предметов? Некоторые ламы осуждают убийство животных, но кладовые монастырей набиты тушами баранов и яков, заколотых на потребу монахам. Снова закон Будды нарушен. Животных, выбранных в качестве жертвы, приводят на край скалы и, падая, они убивают сами себя.